Глава двадцать первая. Хратен с облегчением опустился в кресло. Взамен полного доспеха он облачился лишь в алую дерейтскую мантию, которую часто носил в своих комнатах. Раздался стук в дверь. Верховный жрец не удивился этому, он ждал посетителя. «Войдите», — откликнулся он. В дверях возник Артет Терет. Он отличался высоким ростом и крепким сложением, а также — характерными для коренных фьерданцев, темным цветом волос и квадратными чертами лица. Сразу бросались в глаза острый нос и накаченная во время обучения в монастыре внушительная мускулатура. «Ваша светлость», — поклонился Артет. В знак почтения к верховному жрецу он не стал разгибаться, а повалился на колени. «Артет!» — Хратон сплел на груди пальцы. «За время моего пребывания в Арилоне я внимательно наблюдал за местными жрецами. Твое рвение во славу Империи Джадета произвело на меня приятное впечатление, и я предлагаю тебе пост главного Артета Часовни. Терет удивленно вскинул голову. «Ваша светлость?» «Поначалу я считал, что придется подождать с назначением нового главы, пока не прибудут фьердонские братья». Но, как я уже говорил, твое усердие приятно удивило меня, и я решил передать пост тебе. К тому же, — мысленно добавил Джиерн, — у меня мало времени. Чтобы сосредоточиться на других задачах, мне необходимо выбрать главу часовни немедленно. «Господин», — дрожащим голосом начал Артед, — «я не могу принять назначение». Хратен замер. Никогда еще дерейтский жрец не отказывался от плывущей в руки власти. «Что?» «Простите, господин...» Террет не смел поднять взгляд от пола. «И по какой такой причине ты решил отказаться?» прогремел Джиерн. «У меня нет уважительной причины, ваша светлость. Просто... просто я не подхожу для должности главы...» «Могу я отказаться?» Хратон махнул рукой. Его тревожило, что Терет ухитрился растерять свой кураж за такой короткий срок. Ведь амбициозность считалась одним из основных качеств фьярдонского священнослужителя. Неужели Фьен настолько распустил братьев? Или же вдруг за отказом Арта стоит кто-то другой... Настырный внутренний голос нашептывал Джиерну, что Фьен тут ни при чем. Что за внезапной скромностью Тереда скрывается Дилов. Возможно, его подводит излишняя подозрительность, но отказ Артета толкает к немедленным действиям. С Диловым необходимо разобраться. И быстро. Несмотря на промашку с алантрийцем, молодой жрец продолжает набирать популярность среди кайских Артетов, Из ящика стола джерн достал небольшой конверт. С Дилофом он совершил промашку. И хотя рвение орелонца еще могло найтись применение, сейчас у Хратана не хватало ни времени, ни желания возиться с ним. Будущее королевство лежало на его плечах, а присмотр за Дилофом отнимал слишком много сил. Так продолжаться больше не могло. Превыше всего Верховный Жрец ценил предсказуемость и выдержку, а вера являлось для него упражнением в логических выкладках. Присутствие Дилофа разъедало его самообладание, как горшок горячей воды, выплеснутый на лед. В итоге они оба ослабнут и испарятся, как клубы дыма на ветру, а за их гибелью последует гибель Орелона. Хратен облачился в доспех и направился в главный зал часовни. Молящиеся на коленях прихожане замерли в благочестивой тишине, а вокруг них деловито сновали жрецы. Высокие своды и царившая в часовне молитвенная атмосфера были для Джьерна привычны. Он всегда чувствовал себя в дейрецких храмах как дома. Но в Орелоне его почему-то непреодолимо влекли стены Элантриса. Хратен убеждал себя, что его манит возможность полюбоваться с высоты на Каи, но в глубине души знал, что причина кроется в другом. Порой он возвращался к мертвому городу только потому, что знал, Дилов ни за что не последует за ним добровольно. Дилов обитал в тесном Алькове, очень похожем на тот, что и сам Хратен занимал в начале карьеры. Верховный жрец столкнул простую деревянную дверь, и сидящий за столом молодой Артет поднял голову. «Хроден?» Удивленно спросил он, поднимаясь на ноги. Хроден редко навещал его комнатушку. «У меня есть важное задание для тебя. Я не могу довериться никому другому». «Конечно, Хроден». Дилов покорно склонил голову, но в его глазах мелькнуло подозрение. «Я всегда готов преданно служить вам, ведь я — одно из звеньев цепи, ведущей к самому лорду Джадету». Безусловно. Отмахнулся Хратон. Артед, ты должен доставить письмо. Письмо? недоуменно переспросил Дилов. Да. Необходимо держать верно в курсе арилонских событий. Я составил отчет о наших действиях, но он содержит крайне деликатные сведения. Если он попадет в чужие руки, делу будет нанесен непоправимый урон. Так что тебе придется доставить его лично. «Путешествие займет несколько недель, Хроден. Знаю, мне будет нелегко обходиться без твоих услуг, но меня утешит сознание, что мой одев выполняет важное задание». Орелонец опустил взгляд на сложенные на столе руки. «Я сделаю все, как прикажете». Хратен нахмурился. У Диллафа не оставалось возможности отказаться. Отношения между Хроданом и Одевом держали последнего в ежовых рукавицах. Господин приказывал, слуга выполнял. И все же он ожидал от Артета большего. Заговора, возможно, или попытки выкрутиться. Дилов принял письмо с должным почтением. «Может, именно этого он и ждал?» — вдруг осознал Хратон возможности попасть во Фьерден. На востоке положение Одива при влиятельном Джиерне принесет ему уважение и власть. Вполне могло оказаться, что единственной целью, ради которой Дилов изводил Верховного Жреца, было покинуть Орелон. Хратен развернулся и вышел в главный зал. Все прошло легче и менее болезненно, чем он мог надеяться. Он подавил вздох облегчения, а в походке прибавилось легкости. До него донесся голос Дилофа. Звучал он негромко, но тем не менее верховный жрец без труда различил слова. «Разошли гонцов», — обратился орелонец к одному из Дорвинов. «Утром мы отправляемся во Фьердан". Хратуну очень не хотелось останавливаться. Он пытался убедить себя, что ему наплевать на интриги Дилофа. Лишь бы тот убрался с глаз долой. Но проведенные в плетении интриг годы не позволили Джиерну пропустить мимо ушей подобное заявление. Особенно из уст Дилофа. Хратен со вздохом повернулся. «Мы? Я приказал ехать только тебе, артет «Конечно, господин, но я же не могу оставить своих одивов». «Одивов?» — переспросил Хратан. Любой представитель дерейтского жречества имел право набирать одивов, продолжая цепь, связывающую людей с джадатом Но ему не приходило в голову, что Дилов решит обзавестись слугами. И когда он успел? «Кто присягнул тебе?» — резко спросил Джиерн. «Несколько человек, господин», — уклончиво отозвался Артат. «Назови их». Идилов Дилов начал перечислять имена. Большинство жрецов набирали одного или двух одивов, некоторые джиерны имели около десятка. У орелонца их оказалось более тридцати. Чем дольше тянулся список, тем больше хратона охватывали изумление и злость. Каким-то образом Дилофу присягнули почти все ценные местные сторонники, включая Варина и многих лордов. Дилов закончил перечисление и потупил обманчиво-смиренный взгляд. «Интересный список», — медленно произнес Хратен. «И кого же ты собираешься взять с собой?» «Всех, конечно», — невинно ответил Артед. «Если письмо содержит важные сведения, мне понадобится надежная охрана». Верховный жрец прикрыл в отчаянии глаза. Если Дилов уведет с собой всех названных людей, то он лишится почти всех последователей в Каи. Конечно, если они согласятся уехать. С другой стороны, положение Одива накладывало серьезные узы. Большинство Дерейтов, даже многие жрецы, присягали на более свободное положение Крондета. Крондет прислушивался к мнению своего Хродона, но не налагал на себя обязательства беспрекословно следовать приказам. Так что Дилов... Обладал необходимой властью и при желании мог принудить своих одивов покинуть Орелон. И Хратен ничего не мог поделать. Вмешаться в отношения между другим жрецом и его слугами означало серьезное нарушение правил. Но стоит Дилову попытаться увести их из Каи и разразиться катастрофа. Эти люди были еще новичками в Шудерет и не знали, на какую зависимость обрекли себя. Хратен сомневался, что они беспрекословно последуют за Артетом. А когда они воспротивятся, верховному жрецу придется отлучить их всех до единого. И наступлению шудер в Орелоне придет конец. Арилонец продолжал приготовление к отъезду, делая вид, что не замечает внутренней борьбы Джиерна. Но как ни мечись, Хратон знал, что нужно делать. Возможно, дело блефовал. Тем не менее, Артед не раз показал, что на него можно полагаться только до определенного предела, и Хратон не исключал, что тот способен уничтожить всю проделанную в Арилоне работу, лишь бы досадить ему. Верховный жрец до скрипа стиснул зубы. Он сумел остановить публичное сожжение Элантрица. Теперь Дилов нанес ответный удар. Нет, Артед вовсе не мечтал попасть во Фьерден. Может, он и был неуравновешенным фанатиком, но ловушки расставлял мастерски. «Подожди», — выдавил Хратон, как раз когда посланник Дилова собирался уходить. Нельзя дать известию разнестись за пределы часовни. «Артет, я передумал». «Хроден», — Дилов выглянул из своей комнатушки. «Ты не поедешь во Фьерден». «Но, господин...» «Нет, мне не обойтись без тебя!» От явной лжи Хратена передернула. «Найди кого-нибудь для доставки письма!» Верховный жрец развернулся на пятках и быстро зашагал к своим покоям. «Как пожелаете, господин, я всего лишь ваш ничтожный слуга!» Эхо-часовни донесло до его ушей торжествующий шепот Артета. Хратен снова сбежал. Ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Несколько часов он кипел в своем кабинете, исходя злостью на Дилофа и себя. Наконец, не в силах больше там находиться, он вышел на улицу Каи. По привычке он направился к Алантрийской стене. Ему требовалось подняться на высокое место, как будто если вознестись над людскими заботами, можно яснее взглянуть на жизнь. «Подайте монетку, господин!» — умоляюще протянул голос из темноты. Хратен в удивлении остановился. Жрец настолько погрузился в свои мысли, что не заметил одетого в лохмотья нищего старика, который щурился на него под слеповатыми глазами. Хратен нахмурился. Он никогда не видел в Кае попрошаек. Из-за угла выскочил подросток, одетый в такой же трепье, как и нищий. Заметив Джиерна, мальчишка замер и побледнел, как смерть. «Не приставай к нему, старый дурак!» — зашипел он старику. Повернувшись к Хратену, мальчик быстро затараторил: «Простите, господин, мой отец порой теряет рассудок и считает себя нищим. Пожалуйста, простите нас!» Он потянул старика за руку. Хратен повелительно вскинул ладонь, и мальчишка остановился, побледнев еще сильнее. Жрец наклонился над стариком, а тот заулыбался ему со слабоумной радостью. «Скажи мне», — спросил Хратен, — «почему в городе так мало нищих?» «Король запрещает нам попрошайничать в городе, добрый господин», — проскрипел в ответ он. Мы мешаем процветанию. Если нас ловят, то отправляют обратно на фермы». «Ты слишком много болтаешь», — предупредил подросток. По его перепуганному лицу было видно, что он готов в любую минуту бросить старика и рвануть со всех ног. Но нищий еще не закончил. «Да, добрый господин, мы не должны попадаться солдатам на глаза. Мы прячемся за городом». «За городом?» и не единственный город в округе, господин. Вокруг Элантриса было четыре города, но остальные обезлюдили. Говорят, что еды не хватало на всех, а мы прячемся в их развалинах. И вас там много? Нет, немного. Только те, кто набрался смелости сбежать с ферм. Глаза старика заволокла мечтательная поволока. Я не всегда попрошайничал, добрый господин. Когда-то я работал в Иландресе, ткал ковры. Я был одним из лучших. А вот фермер из меня не получился. Король ошибся, господин. Он послал меня трудиться на полях, но я слишком старт для такой работы, и поэтому сбежал и пришел сюда. Иногда торговцы дают нам немного денег, но мы попрошайничаем только по ночам и не тревожим знать. Нет, ни в коем случае, а то они расскажут королю. Старик прищурился на Хратона, как если бы впервые осознав, чего испугался мальчишка. «Вы не похожи на торговца, добрый господин», — нерешительно произнес он. «Я не торговец». Хратон уронил на колени старика мешочек с деньгами. «Это тебе». Второй кошель он бросил на землю. «А это остальным. Доброй ночи, старик». «Спасибо, добрый господин!» — скричал он. Благодари Джадета!» — ответил жрец. «Кто такой Джадет, господин?» Хратен склонил голову. «Скоро узнаешь. Так или иначе, но ты скоро узнаешь». На Элентрийской стене шумел порывистый сильный ветер. Он радостно подхватил и завертел плащ Хратена. Он нес с собой соленый и прохладный запах моря. Джиер напирался на низкий парапет между двумя горящими факелами и разглядывал Кай. Город был не так уж и велик, особенно по сравнению с Иландрисом, и его укрепления оставляли желать лучшего. К верховному жрецу вернулось былое недовольство. Он не любил находиться в месте, которое трудно защитить в случае нападения. Хотя, возможно, сейчас к его обычной тревоге Примешивалось напряжение ожидания. Кай переливался огнями. Лишь в немногих домах еще светились окна, но на улицах горели фонари, в том числе и вдоль невысокой стены, отмечавшей официальную границу города. Стена образовывала идеальный круг. Настолько правильный, что увидеть ее хратан в другом месте он бы непременно похвалил строителей. Здесь же она служила еще одним напоминанием — о былой славе эландрийцев. За последние годы Кай выплеснулся за пределы этой ограды, но старая граница еще отмечалась кругом горящих факелов. «Когда-то все было гораздо красивее», — раздался позади Джерна мечтательный голос. Хратен удивленно обернулся. Он слышал шаги, но решил, что они принадлежат одному из часовых. Вместо солдата он обнаружил лысого коротышку Арилонца в простой серой мантии, Омина, главу Кора Омин подошел к парапету и остановился рядом, не отрывая взгляда от города. С другой стороны, тогда у власти находились элантрийцы, так что их падение должно благодатно отразиться на наших душах. И все же я не перестаю с восторгом вспоминать те дни. Вы знаете, что в Варилоне никто не голодал. илантрийцы умели превращать камень в зерно, а грязь — в кусок мяса. И когда меня одолевают воспоминания, я начинаю недоумевать. Как злые силы могли принести нам столько добра? И зачем? Хратон не отвечал. Он стоял, скрестив руки на парапете, А ветер играл с его развивающимися волосами. Омин тоже замолк. «Как ты меня нашел?» Наконец нарушил тишину Джиерн. «Всем известно, что вы любите приходить сюда по ночам», откликнулся жрец. Он едва мог положить руки на перила. Хратон считал Дилов невысоким, но по сравнению с Омином тот выглядел великаном. «Ваши последователи...» Говорят, что вы приходите на стену и размышляете о победе над нечестивыми элантрийцами. Противники утверждают, что вас мучает вина за проклятие и без того несчастных людей. Хратон содрогнулся, но не отвел взгляда от собеседника. — А ты что скажешь? — Я ничего не стану говорить. Для меня не имеет значения, почему вы поднимаетесь по этим ступеням каждую ночь хратом. Но я не понимаю, зачем вы закладываете в умы людей ненависть к калантрийцам, когда сами жалеете их. Джьерн ответил не сразу. Он ритмично постукивал длинными затянутыми в перчатку пальцами по перилам. «Это не так трудно». «Стоит только привыкнуть», — в конце концов произнес он. «При желании человек способен разжечь в себе ненависть, особенно если убедит себя, что ненависть поможет достигнуть большего блага». «Преследование избранных, которое принесет спасение остальным?» С легкой улыбкой, как если бы он находил идею смешной, уточнил Омин. «Не смей насмехаться надо мной, орелонец. Перед тобой стоит выбор, и мы оба знаем, что безболезненный путь потребует, чтобы ты поступил так же, как и я. Провозгласить ненависть, когда я ее не чувствую, я никогда не пойду на это хратом. Тогда ты потеряешь все. Значит, другого выхода нет?» Шукорот слишком скромна и полна смирения, жрец. Шудерет кипит жизнью, толкает на свершение. Она унесет тебя, подобно наводнению, в затхлом пруду. Омин снова заулыбался. Вы говорите, как будто надеетесь упорством повлиять на истину, изменить ее в свою пользу. Я не касаюсь правды и лжи. Я всего лишь указал на неизбежное. Вам не выстоять против Фьерденской империи, а где правит Фьерден, там проповедуют Дероти. Мы не можем отделить правду от наших поступков, покачал лысой головой Омин. Что бы нам ни грозила истина превыше всего. Она не зависит от того, у кого лучше армия, более длинные проповеди или больше жрецов. Истину... «Можно задавить, но со временем она все равно поднимет голову. Вам ее не подавить». «А что, если Шудерет и есть истина?» — требовательно спросил Хратон. «Тогда она победит. Но я не собирался спорить с вами». «Неужели?» — верховный жрец поднял брови. «Нет. Я хотел задать вам вопрос». «Тогда спрашивай, жрец, и оставь меня наедине с моими мыслями». «Я хочу узнать, что случилось», — начал задумчиво Омин. «Что случилось, Хратон? Что произошло с вашей верой в Бога?» «Моей верой?» — потрясенно повторил Хратон. «Да», — подтвердил Орелонец. Его голос звучал так тихо, что казалось, вот-вот пропадет. «Когда-то вы должны были искренне верить, иначе не прослужили бы Дерроти так долго, чтобы получить звание Джерна. Но где-то по пути вы ее потеряли. Я ходил на ваши проповеди, и я встретил логику и изощренное понимание догматов, а также упорство» но я не заметил веры, и мне интересно, куда она пропала?» Хратен с шипением втянул воздух. «Уходи!» — приказал он, не глядя на жреца. Омин не ответил, и Джьер набернулся. Орелонец уже покинул его, и теперь беззаботно спускался со стены, как если бы напрочь забыл об их разговоре. Той ночью Хратен долго стоял на элантрийской стене. Глава двадцать вторая Рауден опасливо выглянул из-за угла. Он все ждал, что его проберет пот и постоянно вытирал лоб, хотя добился только того, что размазал по лицу элантрийскую грязь. Колени у принца тряслись, и он прижался к трухлявой деревянной изгороди, оглядывая поперечную улицу в поисках неприятеля. «Сюл! Сзади!» Рауден удивленно развернулся, но поскользнулся на склизкой мостовой и упал. Падение его и спасло. Пока он пытался за что-нибудь ухватиться, принц услышал, как над головой пролетела тяжелая туша. Громила разочарованно заорал и врезался в изгородь, осыпав все вокруг сырыми щепками. Рауден вскочил на ноги, но безумец оказался проворнее. Лысый, едва прикрытый лохмотьями одержимой, одержимый, яростно взвыл и проломил остатки забора. Его рычание напоминало вой бешеного пса. Доска в руках Галладена двинула громилу по лицу. Не успел тот опомниться, как Дьюл подхватил мостовой камень и с размаху ударил его в висок. Безумец упал и больше не поднимался. Галадон выпрямился. «Непонятно, каким образом, но они становятся крепче, сил. Он бросил камень на землю. «Как будто совсем не чувствуют боли. Кола?» Рауден кивнул. Вызванная нападением паника постепенно улеглась. Им уже несколько недель не удавалось захватить ни одного новичка. Они отчаялись и все глубже скатываются в звериное состояние. Мне рассказывали о воинах, которые во время битвы впадают в ярость и не замечают даже смертельных ран. Голдон потыкал тело громилы палкой, чтобы убедиться, что тот не притворяется, и принц замолк. «Наверное, они обнаружили, как остановить боль», — тихо добавил Раудан. «Все, что им для этого нужно — забыть о последних крохах человечности», — покачал головой Дюл. Друзья пробирались по элантрийскому рынку, лавируя среди куч ржавого железа и глиняных черепков, расписанных эйнами. В былые дни при помощи этих черепков творили чудеса, взимая за них непомерную плату. Сейчас же Рауден старался обходить их стороной, чтобы не хрустели так громко под ногами. — Надо было взять с собой Саулина, — негромко произнес Галадан. Принц покачал головой. «Саулин — прекрасный солдат и отличный товарищ, но он не умеет двигаться тихо. Даже я всегда его слышу. К тому же он бы непременно захотел взять отряд телохранителей. Он не желает признавать, что я способен позаботиться о своей безопасности». Галадан оглянулся на тело безумца и перевел иронический взгляд на друга. «Как скажешь, Сюл». По лицу Раудена пробежала улыбка. Ладно. — согласился он. — Саулин бы нам пригодился. И все равно его люди ни на миг не спустили бы с меня глаз. Честное слово, я думал, что оставил подобную бдительность позади вместе с отцовским дворцом. — Люди защищают самое ценное, — передернул плечами Дьюол. — Если ты против, не следовало становиться незаменимым. — Кола? — Согласен, — вздохнул принц. — Пошли. Дальше они шагали по черепкам в тишине. Когда Рауден поделился планами проникнуть на территорию Шаура, возмущению Галадона не было предела. Темнокожий лантриец обозвал затею рискованной, бессмысленной и откровенно идиотской, но в одиночку принца не отпустил. В глубине души Рауден соглашался с доводами друга. Банда Шаура разорвет их на кусочки без размышлений. И тем не менее... За последнюю неделю люди Шаура трижды пытались захватить церковный сад. У часовых под началом Саулина прибавилось ран, а нападения громил, раз от разу становились все более жестокими и отчаянными. Принц покачал головой. Его команда росла, но большинство новичков были слабо физически. Наоборот, сторонники Шаура были на удивление крепки, и каждый горел желанием драться. Безумие придавало им силы так что люди принца смогут сдержать их натиск недолго. Им ничего не оставалось, как найти Шаура. Рауден надеялся, что, если им удастся поговорить, они придут к соглашению. Все в один голос утверждали, что сам главарь никогда не принимает участие в драках. Его громил называли «бандой Шаура», но никто не мог припомнить, чтобы им доводилось видеть атамана. Вполне могло оказаться, что Шайка руководит один из безумцев, который захватил власть по чистой случайности. Также вполне возможно, что сам шаур давно пополнил ряды хоидов, а шайка продолжает бесчинствовать без главаря. И все же что-то нашептывало но что шаур жив. Или ему просто хотелось этому верить. Принцу требовался противник, с которым можно сразиться лицом к лицу. Без руководства безумцы начнут нападать разрозненными кучками, а их число значительно превышало отряд Саулина. Если окажется, что шаура не существует, если его не удастся уговорить, то над общиной Раудена нависнет серьезная угроза. «Мы уже близко», — прошептал Галадон. Их внимание привлекло движение на противоположной стороне, и друзья тревожно затаились в тени, пока все не затихло. «Это банк». Дьюл кивнул на просторное здание. Оно было широким и приземистым. Его стены отличались более темным цветом, чем придавала остальным домам вечная грязь. Элантрийцы построили его, чтобы местным торговцам было где хранить деньги. Банк за стенами Элантриса оказался более надежным, чем тот, что существовал в Кае. Рауден кивнул. Некоторые купцы, в том числе и его отец, не доверяли жителям Эландриса и хранили сбережения за чертой великого города. Их упорство в конце концов себя оправдало. «Ты считаешь, что шаур там?» Дьюл пожал плечами. «Если бы я выбирал штаб-квартиру, то я бы обосновался здесь. Банк большой, его легко оборонять, и он внушительно выглядит. Для главаря Шайки лучшего места не найти». Тогда пошли. Стоило подойти поближе, и у принца не осталось сомнений, что здание обитаемо. Слизь у передних дверей пестрела многочисленными следами, и до друзей доносились звуки голосов из задней половины дома. Галадан вопросительно взглянул на него, и Рауден кивнул. Они вошли внутрь. Внутреннее убранство оказалось не менее унылым, чем фасад. Даже на фоне павшего города помещение отличалось унынием и затхлостью. Дверь в хранилище, большой круг с вырезанным Ээном Эдо, была притворена, и голоса раздавались именно из-за нее. Принц вдохнул поглубже, готовясь к стычке с последним из лантрийских главарей. — Принесите мне поесть! — завизжал песклявый голос. Рауден замер на месте. Он вытянул шею, пытаясь заглянуть в хранилище, и отпрянул. В дальнем конце комнаты, на сложенных кучкой золотых слитках, восседала юная девушка, в чистейшем, нетронутом вездесущей грязью розовом платье. По плечам ее рассыпались длинные светлые волосы, но кожу покрывали черные пятна, как и у прочих элантрийцев. Восемь громил в потрепанных лохмотьях подобострастно распластались перед ней на полу. «Принесите мне еды!» Снова потребовала девушка. «Отрубите мне голову и отправьте к Долокину», выругался позади Галадон. «Что это такое?» «Шаур», — изумленно ответил принц. Тут его взгляд прояснился, и он увидел, что девушка смотрит прямо на них. «Убейте их!» — завопила шаур из с доми!» — воскликнул Рауден, разворачиваясь и улепетывая из банка. «Не будь ты мертв, Всюл, пропыхтел Галладен. «Я бы тебя убил!» Рауден кивнул и устало прислонился к стене. Он заметно ослабел после прихода в Иландрес. Дьюл предупреждал его, что мышцы у пораженных Шаудом к концу первого месяца начинают атрофироваться. Упражнения не помогали. Хотя мозг работал, а плоть не разлагалась, тело упорно считало себя мертвым. Старая уловка снова сработала. По осыпающейся стене они забрались на проваленную крышу и затаились. Безумцы вели себя подобно бешеным волкодавам, но, к счастью, собачье чутье им не досталось. Они проскочили мимо укрытия друзей несколько раз и даже не взглянули вверх. Да... Люди Шаур отдавались погоне всей душой, но умом не отличались. «Шаур — девчонка!» — выговорил все еще пораженный открытием Рауден. Галадан пожал плечами. «Я сам ничего не понимаю, Сюл». «О, я-то понимаю. Только не могу поверить. Ты видел, как они валялись у нее в ногах? Эта девушка — их божество, живой идол». Они скатились до дикарского образа жизни, а заодно приняли языческую религию. «Поосторожнее, Сюл», — недовольно откликнулся Дьюл. «Многие веру Джескера тоже называли языческой». «Хорошо, хорошо». Принц жестом предложил двигаться дальше. Мне следовало сказать примитивное. Они нашли что-то из ряда вон выходящее, девочку с золотистыми волосами, и решили, что будут ей поклоняться» посадили на алтарь, а она ими помыкает. Девочка желает есть, ей приносят еду, и тогда она осеняет их благословением. А действительно, почему у нее сохранились волосы? Это постоянный парик. Я ее узнал. Это дочь одного из богатейших герцогов Арилона. Она с младенчества была лысой, так что отец заказал для нее парик. Наверное, жрецы не стали отбирать у девочки последнее утешение перед тем, как зашвырнуть ее в Эландрис. «Когда с ней случился шаут?» «Около двух лет назад», — ответил принц. «Ее отец, герцог Теллери, постарался замять скандал. Он утверждал, что она умерла от болезни, но слухи гуляли разные». «Судя по всему, слухи оказались правдивы». «Судя по всему...» Рауден встряхнул головой, чтобы привести мысль в порядок. «Я встречался с ней всего пару раз. Даже не помню, как ее зовут. Только то, что имя связано с яном Сой. Сойне! Или что-то в этом роде. Она мне всегда казалась ужасно избалованным, совершенно невыносимым ребенком. Значит, из нее получилась прекрасная богиня», — с гримасой заметил Дюл. «В одном ты оказался прав», — признал принц. Беседа с Шаур делу не поможет. Она и за стенами Элантриса не желала прислушиваться к голосу разума, а сейчас, наверняка, стало в десятки раз хуже. Она понимает одно. Ее мучает голод, а громилы приносят еду. Добрый вечер, господа! Поприветствовал их часовой. Стоило завернуть за угол и оказаться в своей части города. Они условно называли ее новым Элантрисом. Солдат. Коренастый молодой парень по имени Дион вытянулся при приближении Раудена и крепче сжал в руке копье. «Капитана Саулина очень расстроило ваше исчезновение!» Рауден кивнул. «Я обязательно извинюсь, Дион». Принц с Галаданом стянули ботинки и оставили их у стены, где вытянулась редком грязная обувь. У другой стены они нашли чистые, которые оставили там при выходе в город. Также у стены стояла бочка с водой, и в ней они, как смогли, ополоснули налипшую по дороге грязь. Одежда оставалась перепачканной, но с ней ничего не поделать. Ткань в Элантрисе раздобыть не удалось, несмотря на многочисленные партии разведчиков, высланные в свое время Рауденом. Зато сколько всего им удалось обнаружить. Конечно, большинство находок покрывали ржавчиной гниль, но город и впрямь оказался огромен. Вход пошли подсказки со стороны Дьюла и личная заинтересованность разведчиков, и новый Эландрис обзавелся множеством полезных вещей, начиная с железных наконечников для копий и заканчивая мебелью, способной выдерживать вес Элантрица. При помощи Саулина принц выбрал приспособленную для обороны часть города, где и обосновалась община. К ней вело всего 11 улиц, а примерно половину периметра ограждала невысокая стена, чье первичное назначение осталось загадкой. На каждом перекрестке разместили часовых, и те несли дозор на случай приближения мародеров. Подобная система не годилась для защиты от превосходящего по численности войска. К счастью, люди Шаур предпочитали нападать небольшими бандами. До сих пор часовым удавалось предупредить об атаке вовремя и собрать силы для отпора. Но стоит Шаур отправить всю шайку и повести удар с разных направлений, катастрофы не избежать. Команда Раудена состояла в основном из женщин, детей и ослабленных болью мужчин. Им не выстоять против животной ярости громил. Саулин обучал желающих началом рукопашного боя, но показывал только самые простые и безопасные приемы, иначе ученикам после тренировки придется хуже, чем после сражения с безумцами. И тем не менее, никто не ожидал, что противостояние затянется надолго. Раудан слышал, что говорят о нем люди. Они ожидают, что лорд-дух найдет способ привлечь шаур на свою сторону, как он поступил с Андоном и Каратой. По приближении к часовне принца затошнило. Боль дюжины синяков и царапин нахлынула разом и не желала отступать. Казалось, тело охватило пламя. Плоти-кости, а заодно с ними и душа плавятся в невыносимом огне. «Я...» Подвел вас, еле слышно прошептал он. Галадон покачал головой. Не всегда задуманное удается с первой попытки. Кола, ты справишься. Ты и так добился большего, чем я ожидал. Мне везло, как дураку, горестно подумал принц. А его тело ломала настырная боль. Сюл, спросил Галадон с тревогой, вглядываясь в друга. Ты в порядке? Нельзя сдаваться. Я нужен им сильным. С внутренним стоном Рауден подавил терзающую его боль и выдавил вялую улыбку. Все хорошо. Я тебя таким никогда не видел, Сюл. Раудену пришлось прислониться к ближайшей стене. Со мной все будет в порядке. Просто задумался, что нам делать с Шаур. Договориться не получится а взять ее банду силой, ты что-нибудь придумаешь. Ради друга Дьюл поступился даже своим мрачным взглядом на жизнь. Или мы все умрем. Пальцы принца, цеплявшиеся за стену, сжимались все сильнее. И на сей раз окончательно. Рауден со вздохом оттолкнулся от опоры. Он только сейчас заметил, что от его хватки начал крошиться камень. Принц удивленно оглядел стену. Кахар хорошо над ней потрудился, и белый мрамор сиял под солнцем незапятнанный гладью. С исключением тех мест, где остались следы от его пальцев. «Сильнее, чем ты думал?» С усмешкой спросил Галадан. Принц поднял брови и провел ладонью по камню. Со стены посыпались крошки. «Мрамор мягче, чем мыльный камень». «Это Элантрис, откликнулся Галладен. «Здесь все тлеет очень быстро». «Даже камень?» «Все. И люди тоже». Рауден ударил по проплешине на стене подобранным камнем. На землю посыпались осколки и крошево. «Все это как-то связано, Галладен. Эйендор привязана к Элантрису, Но еще она привязана к Орелону». Но зачем, Дор творить такое? дюл покрутил головой. Зачем разрушать город? Возможно, здесь виновата не Дор. Возможно, причина во внезапном отсутствии Дор. Элантрис построен на магии, она его неотъемлемая часть. Помнишь, как камни горели внутренним светом? Но стоило силе исчезнуть, город опустел, как сброшенный крабий панцирь. И камни. Тоже опустили? «Как камень может опустить?» Недоверчиво спросил Галодан. Рауден отбил кусок мрамора и раскрошил его в пальцах. «Вот так, дружище! Этот камень так долго переполнял Адор, что после Реуда он ослабел. Город и вправду огромный труп. Его дух умер». Их разговор прервало приближение запыхавшегося Мариша. «Господин Дух!» — воскликнул он еще издали. «Что случилось?» — ожидая худшего, спросил принц. «Еще одно нападение». Мариш затряс головой. Его глаза округлились от недоумения. «Нет, мы ничего не понимаем, господин! К нам гости!» «Кто?» Ювелир расплылся в улыбке, потом пожал плечами. — Кажется, она принцесса. Рауден скорчился на крыше. Рядом притаился Галадан. Они выбрали это здание в качестве наблюдательного пункта с первых дней охоты за новичками. С его крыши открывался прекрасный вид на привратную площадь. На городской стене собиралась толпа. Ворота стояли открытыми, что само по себе служило поводом для удивления. Обыкновенно стражники вталкивали новичков внутрь и тут же испуганно захлопывали створки. Но полная картина оказалась еще невероятнее. Посреди площади стояла большая запряженная лошадьми повозка, а рядом с ней сгрудилась группа хорошо одетых мужчин. Только единственная женщина среди них, высокая блондинка с длинными волосами, не выглядела перепуганной посещением Элантриса. Одетая в закрытое гладкое коричневое платье с повязанным на правом рукаве черным шарфом, она стояла рядом с упряжкой, похлопывая по шее и успокаивая лошадей. Ее лицо отличалось резкими чертами и острым взглядом. Она рассматривала грязную, затянутую слизью площадь и что-то прикидывала. Рауден шумно выдохнул. «Я ее видел только через Сионов», — прошептал он. Я не подозревал, насколько она красива. «Ты ее знаешь, Сюл?» — удивленно уточнил Галадан. «Кажется, мы женаты». «Это Сарин, дочь Теоденского короля Эвентио». «Что она здесь делает?» «Важнее выяснить, что она здесь делает бок о бок с дюжиной знатнейших дворян Орелона. Тот пожилой мужчина рядом с ней, герцог Теллери и многие считают его самой влиятельной персоной королевства после ядана дюл согласно кивнул тогда я могу предположить что молодой джиндосец — барон Шуден с кайской плантации принц улыбнулся я думал что ты всего лишь простой фермер караванный тракт шудена проходит точно посредине Дюладела. не найти такого дьюла который бы не слышал его имени а, -а, -а только и смог протянуть Рауден. Нас также посетили граф Эхан и граф Иандел. И что во имя доме затеяла эта женщина? Как будто услыхав его вопрос, принцесса Сарин закончила созерцание Эландриса. Она повернулась и направилась к задку повозки, отогнав нервничающих дворян нетерпеливым взмахом руки. Девушка сдернула наброшенную на повозку ткань, явив ее содержимое. Повозка ломилась от всевозможной снеди. Эйда с доми», — выругался Рауден. «Галоден? Нам грозит беда». Дьюл недовольно повернулся к нему, его глаза горели голодным огнем. «О чем ты говоришь, Сюл? Я вижу пищу, а интуиция мне подсказывает, что принцесса привезла ее для нас. Что тебе не нравится?» Она, должно быть, решила устроить кручину вдовы. Только иностранка могла додуматься прийти в Иландрес. «Сеул!» — тут же посерьезнел Галадон. «Скажи мне, о чем ты думаешь?» Она пришла не вовремя. Наши люди только-только ощутили независимость, задумались о будущем и начали забывать боль. Стоит накормить их до отвала, и они забудут обо всех планах. Ненадолго они насытятся, но кручина длится всего несколько недель. А после этого снова вернутся боль, голод и жалость к себе. Моя принцесса своим приходом уничтожит все наши труды. «Ты прав», — сказал Дьюл. «Я почти забыл о голоде, пока не увидел еду». Рауден в ответ застонал. «Что еще?» «Что будет, когда о еде прослышит шаур? Ее люди набросятся на тележку, как стая волков. Я даже представить боюсь, что случится, если кто-то из них убьет дворянина». Мой отец терпит элантрийцев только потому, что давно выбросил их существование из головы, но стоит одному из нас напасть на дворянина, и король вполне может решить уничтожить город одним махом. Из переулков вокруг площади начали появляться люди. Громилы шаур не показывались, пока подходили вымотанные, усталые от жизни элантрийцы, которые до сих пор жили на улицах сами по себе. С течением времени многие прибились к общине, но сейчас с появлением доступной для всех пищи ему ни за что не собрать остальных. Они продолжат привычное существование без смысла и цели, заблудившись в лабиринте боли и проклятий. О, дорогая моя принцесса, вздохнул Рауден, ты хочешь помочь, но раздать этим людям еду худшее, что ты могла придумать. Мариш поджидал их у подножия лестницы. «Вы ее видели?» — нетерпеливо спросил ювелир. «Видели», — нехотя ответил принц. «Чего она хочет?» Не успел Рауден раскрыть рот, как над площадью разнесся уверенный женский голос. «Я хочу говорить с властителями этого города. Они называют себя Анден, Карата и Шаур. Позовите их сюда». «Как?» — вырвалось у принца. «Поразительная осведомленность», — заметил Мариш. «Вот только сведения немного устарели», — добавил Галадон. Рауден заскрипел зубами, ломая голову над новой проблемой. «Мариш, пошли гонца к Кароте. Пусть встретит нас около университета». «Да, господин». Ювелир взмахом подозвал ближайшего мальчишку. «И пусть Саулин приведет на площадь половину своего отряда». Ему придется приглядывать за бандой шаур. «Я могу сам их позвать, господин!» — предложил вечно горящий желанием служить мастер. «Нет, ты у нас будешь изображать Андена Глава 23. третья Андел и Шуден настояли на том, чтобы сопровождать принцессу. Старый граф не спускал руки с рукояти меча, Он всегда носил на поясе клинок, несмотря на мнение Орелонского двора об оружии. И рассматривал и провожатого, и эскорт из лантрийских гвардейцев с равной долей подозрительности. Гвардейцы, надо отдать им должное изо всех сил, притворялись невозмутимыми, как будто посещение Лантри считалось в их среде ежедневной прогулкой. Но Сарин прекрасно ощущала их страх. Поначалу все до единого воспротивились ее плану.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 Будь на ней сегодня каблуки. Серые пятна на его лице казались более светлыми, чем у прочих эландрийцев, но то ли он отличался более бледной кожей, то ли попал в проклятый город недавно. Принцесса не знала. До Шауда его овальное лицо могло бы считаться симпатичным, и он явно не принадлежал к простонародию. Его походка и осанка выдавали привычку гордо держать себя. Хотя он исполнял роль простого посланца, Сарин решила, что провожатый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 С осторожным взглядом и усохшим лицом, немного похожим на грызуна, напыщенная, переполненная собственной значимостью манера держаться соответствовала ожиданиям Сарин. А где же Шаур? Карата улыбнулась. Одна из вышеупомянутых выгод. Мертв? А Анден кивнул. Теперь Лантрицам правим мы. Чего ты хочешь, принцесса? Сарин замешкалась с ответом.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 Мужчина заерзал, и Сарин улыбнулась. «Поэтому я и собираюсь дать вам взятку. Что вы хотите за то, чтобы беспрепятственно пустить жителей к нашим дарам?» Андон выпучил глаза, не зная, что сказать. А вот Элантрика ответила без раздумий. «У тебя есть, на чем записать наши требования?» «Есть». Принцесса жестом приказала Шудену достать бумагу и угольный карандаш. Список оказался пространным. Гораздо длиннее, чем ожидала Сарин, и включал в себя множество странных вещей. Девушка думала, что главари потребуют оружия или золота, Но выдвинутые каратой требования начинались тканью, потом перечисляли несколько сортов зерна, обработанные листы железа, доски, солому и заканчивались маслом. Вывод становился ясен. Власть в Иландрисе основывалась не на силе или богатстве, но на предметах жизненной необходимости. Сарин без пререканий согласилась с требованиями. Если бы она имела дело с одним Аанденом, принцесса бы оспорила количество, но Карата производила впечатление прямолинейной, несгибаемой женщины, которая вряд ли терпеливо отнесется к попытке поторговаться. «Это все?» — спросила Сарин, пока джиндовский барон записывал последнюю просьбу. «На несколько дней хватит»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 Показать, кто мы на самом деле. Я бы не против, дружище, но мы никому не должны открывать наш секрет. Арилонцы терпят Иландрис, потому что его жители — жалкие калеки. Стоит им прознать, что мы пытаемся построить крепкое общество, и их страхи снова оживут. Одно дело терпеть кучку стонущих прокаженных, но город, населенный организованными монстрами, — это совсем другое. Карата молча кивнула.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 Часовые говорят, что когда приводят новичка, банды бросаются на него, как акулы. Та немногое снедь, что попадает в город, отбирается главарями, а остальных заставляют существовать на грани голодной смерти. Шуден приподнял брови и оглядел солдат элантрийской гвардии. Они лениво облокотились на копья и с интересом наблюдали, как дворяне разгружают повозку. «Ладно», — признала принцесса. Она залезла в повозку и протянула с ящик с овощами. Возможно, на их слова не стоит полагаться, но доказательства находятся перед нашими глазами. Она указала на толпящихся в переулках истощенных людей. «Поглядите в их пустые глаза и испуганные лица. Они живут в страхе, Шуден. Я видела таких же крестьян во Фьердане, Хровеле и других местах. Я знаю, как выглядят угнетенные». «Не спорю», — согласился барон, принимая ящик, — «но главари выглядят не лучше. Может статься...» «Они не угнетатели, а такие же угнетенные». «Возможно». «Госпожа», — вмешался Иондал, когда Сарин подняла второй ящик, «будьте добры спуститься с повозки и позволить нам заняться разгрузкой. Вам не пристало заниматься тяжелой работой». «Со мной ничего не случится», — принцесса передала ему ящик. «Я не зря отправилась в Иландрис без слуг. Я хочу, чтобы все приняли участие в деле. Включая вас, милорд», — добавила она, — и кивком указала на Эхена, который отдыхал в тени у ворот. Толстый граф вздохнул, поднялся и вышел на солнечный свет. Для ранней весны день выдался неожиданно теплый, и солнце палило нещадно, но даже его жар не мог высушить вездесущую элантрийскую слизь. «Надеюсь, вы по достоинству оцените мою жертву, Сарин», — пробормотал Эхен. «Здешняя грязь безвозвратно испортила мой плащ». «Так вам и надо».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 Я все гадал, когда же вы меня заметите. И как долго? Около десяти минут. И я пришел как раз к началу разгрузки. Дух отошел и поставил ящик в штабель к остальным. Сарин осталась онемело стоять на задке повозки. Должно быть, ее смутила темная кожа, и она приняла его за Шудена. Многозначительное покашливание вывело принцессу из оцепенения. Иэндел ожидал следующего ящика. Она поспешно вернулась к работе. «Как он здесь оказался?» — спросила Сарин, опуская ящик в протянутые руки ондала. «Он утверждает, что господин приказал ему наблюдать за раздачей. Судя по всему, Андан доверяет вам не больше, чем вы ему». Сарин выгрузила два последних ящика и спрыгнула на землю, но получилось неудачно. Она вскрикнула и замахала руками, пытаясь восстановить равновесие. От падения ее спасла пара сомкнувшихся на талии сильных рук. «Осторожнее», — предупредил дух. «К ходьбе по элантрийским мостовым надо привыкнуть». Принцесса вырвалась из его объятия. «Благодарю», — пробормотала она неприязненным тоном. Дух вопросительно приподнял бровь и отошел к группке орелонских лордов. Сарин вздохнула, потирая локоть. Его прикосновение оказалось удивительно нежным.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 и он только что терпеливо помогал разгружать дюжину ящиков с едой. Дух, наконец, поднес репу ко рту и откусил кусочек. Сочная мякоть захрустила на зубах, и Сарин четко представила себе терпкий, горьковатый вкус. Но, судя по блаженному выражению на лице, эл в жизни не пробовал ничего вкуснее. Его пример придал храбрости остальным,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 Принцесса видела, как он отдал мешочек маленькой девочке с лысой головой, чьи губы пересекали морщины. Девочка заулыбалась с невинной радостью и убежала. Эхон на мгновение замер, потом продолжил работу. «Получается». С облегчением пронеслось в голове усарин. Если даже толстого графа тронула судьба эландрийцев, то у нее есть надежда открыть глаза всему двору.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 если, конечно, ее не съели уже сейчас. «С кем, госпожа?» Сеон наблюдал за раздачей провизии со стены, бок о бок с Яданом. Конечно, он рвался сопровождать принцессу, но она ему настрого запретила. Эйш оставался ее главным источником информации об Эландрисе и его правителях, и Сарин не хотела, чтобы их видели вместе. «С нашим провожатым!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 и прислонилась к мраморной колонне. «Он что-то скрывает». «О горе!» — проворчал Сион. «Госпожа, вам не кажется, что вы слишком много на себя взвалили? Вы решили схватиться с Джиерном, освободить придворных дам от мужского владычества, спасти финансовое положение Орелона и накормить элантрийцев? Может, стоит оставить обман этого человека нераскрытым?» «Ты прав», — согласилась принцесса. У меня и так много дел, чтобы тратить время на духа. Поэтому им займешься ты. Эйш вздохнул. «Возвращайся в город», — продолжала Сарин. «Не думаю, что тебе придется забираться вглубь. Многие лантрийцы шатаются неподалеку от привратной площади. Распроси о духе и посмотри, сможешь ли узнать побольше о перемирии между Каротой и Анденом». «Хорошо, госпожа». Я начинаю сомневаться.